Мгновение назад в свидетели правоты призывались святые из всех трех главных мировых религий и предки, мирно лежащие под покосившимися крестами и мусульманскими памятниками на кладбищах. Но решающее слово уже произнесено. Реальная угроза обозначена. Величина и объем земной кары определены. И вдруг, когда стихии в ответ должны забиться в истерике, когда рекам надлежит спухнуть, вулканам прорваться, земле разверзнуться, вдруг мгновенное, как в сказке, изменение погоды. Светит солнышко, улыбаются голубые небеса, и над бледным миром, как символ согласия, вспыхнул семицветный сноп радуги Состоялся шантаж? Или голубь примирения своим мудрым крылом коснулся голов спорящих? Да и что, собственно, им делить? Чего бы ко всеобщему удовольствию не уступить самую малость друг другу? И что какие-то там несчастные 200 долларов, когда уже совершены такие объемные покупки и существуют такие замечательные друзья? Итак, все слова были сказаны. Витя демонстративно, как куражащийся гармонист на деревенских танцульках, принялся стаскивать с могучего плеча расписную куртку. А хозяин уже заулыбался. Из недр лавки возник низенький столик, который установили прямо на улице. Появились две чашечки густого, словно сливки кофе, и бутылка запотевшей Кока-Колы. Но какие могут быть возражения? Ведь существуют два таких друга, как русский богатырь Витя и арабский витязи хозяин лавки Гусейн. Да, лах с ними с убытками». Гусейну будет так приятно сознавать, что в дикой и снежной России у него есть друг. Все позабыто. И враждебные взгляды, и неуступчивость, и даже все клятвы, включающие в себя и клятву истлевшими костями злополучных предков. Уже расцвели искренними улыбками бабушки, уже пляшут какую-то арабскую лезгинку сыновья-мальчуганы, и уже снова сама почтительность и предупредительность Гусейн. Как он старательно складывает и запаковывает, Витюша пожелал дальше продолжать путь в обновах, в огромные пластмассовые пакеты Витину одежду. Надо сказать, что первым порывом широкого Вити было, когда цена фирменных сапог оказалась вдвое снижена, Оставить всё своё старое, весь свой прежний прикид, кроме часов, колец и золотых цепей, в этом таком славном и уютном магазинчике. Ну, как в анекдоте, полто не надо. Да зачем, дескать, ему это рухлять, включая и нечищенные туфли? Зачем мне всё это? Пусть голопузы и носят. Да не носят они эдакое. На твой размер ни одного человека в целом Египте не найдешь. Пригодится все это дома, на дачу ездить. Ну, тогда другое дело. И вот вещи все запакованные. Как король в сопровождении своих министров, Витя, расшитая самоцветами и цветным софьяном сапоги, джинсы с бахромой, куртка с шелковой вышивкой, Дивной пестроты рубаха, а на голове ковбойская шляпа с лентой и пером, двигается к автобусу. Гусейн несет сумку с барахлом. Арабское семейство и присоединившиеся к нему соседи созерцают и приготовились ликующе махать вслед руками. А автобус уже гудит. Мухаммед, получивший свой неизменный бакшиш, загоняет стадо, Но прежде чем последний турист войдет в кондиционированный салон, на пороге у откидной двери произойдет встреча двух победителей. Два корабля, шедших разными курсами, вдруг столкнутся. Оба молодые, победительные, удачливые.